428 ноябрь 7. -е. Человек живет постоянно во всех мирах, соответствующих его оболочкам, хотя этого не осознает. Всякое движение в каждом проводнике есть движение той материи, из которой он состоит. В невидимом и видимом мире живет человек. Невидимая мысль, она является на плане ментальном. В физическом мире не мысль проявляется, но результаты мыслительного процесса когда взбудоражен астрал, и он не под контролем. Не он выражается сам в суматошных и беспорядочных движениях, но выражает себя через свой физический проводник, то есть тело. Тело отражает в той или иной мере не самые проводники или оболочки человека, но движения, происходящие в них. Оболочки живут каждой в своей сфере, но сознание в той, на каком плане живет вообладатель, в данный момент». В бодрствующем сознании, на земном, во сне, мире надземном. Но связан он постоянно с невидимым миром через свои оболочки, которые являются частью его, точно так же, как физическое тело является частью физического мира. Поэтому следует осознавать себя участником всех миров или планов существования, не ограничивая себя только одним. Осознание сознание дает право на вход в другие миры. Многие подвижники еще при жизни в теле приобщались к надземному миру. С пространством человек общается постоянно. И именно с теми силами, которые соответствуют его мыслям, чувствам и эмоциям. Медиум обычно с низшими слоями астрала. Ученый с миром ментальным. Поэт, художник, музыкант с миром эмоций, красок и звуков чистой животной жизнью жизнью животные живут только свиньи есть пить и спать и валяться в грязи свинских дел но человек не свинья развитые оболочки его соединяют его со слоями пространства созвучными им и постоянно находящимися с ним во взаимодействии процесса обмена потому каждая мысль эмоции чувства есть связующая нить или энергии с родственным по тональности сферы и пространства и объединяющих с этой сферы. И сам человек, будучи магнитом. И магнитные силы притяжения этих сфер постоянно привлекаются друг к другу силой созвучащих энергий, и живут и пульсируют этим взаимообмен. Уже здесь, на Земле, каждый принадлежит к тем слоям надземного мира, в которых он будет пребывать после смерти. Ибо сам установил, и постоянно устанавливает каждым словом своим, поступком. Эмоций, чувств, мыслью, эту неразрывную связь. В мире надземном ничего не начинается, но все лишь только продолжается. Построивший для себя на земле свинарник и живущий в нем и там тоже в свинарнике будет. Построивший замок волшебный, жить будет в нем, а дом духа в духе прибудет. Просмертные очень справедливые состояния, произнесшая красота и ее живущий, и строящей красотой будет спасен от ужасов, тьмы безысходности и безысходности низших слоев, ибо красота есть аспект высшего мира. Научиться во всем утверждать красоту — в одежде, в движениях, жестах, мыслях и речи, и в чувствах своих — путь верный к свету надземного мира. Так утвердим красоту на земле, как прообраз той жизни в надземном, который сужден человек. То, что люди называли царством божьим мир света, мир высший, восхищается красотой. Красотой творит этот мир человек в своем микрокосме, дабы был он созвучен высочайшим слоям макрокосма.